Я думаю, что у меня есть это право, потому что вы арестованы, Брайан. Или вы не слышали, как я только что зачитал вам ваши права? За что? Я не превысил скорости. Это правда. Ты не давил на педаль газа, потому что мутузил свою девушку. Но пикап мотало на дороге, что черевато возникновением аварийной ситуации, плюс нанесение телесных повреждений, не забывай об этом. Так что залезай. Ты не имеешь. Залезай, Брайан, а не то я поставлю тебя к борту и надену наручники. Удовольствия никакого, больно. Хочется посмотреть, как у тебя получится. Правда? Тихим, ровным, еле слышным голосом спросил Джордж. И вот тут Брайану Липпе открылась истина, даже две. Во-первых, Джордж мог это сделать. Во-вторых, в определённом смысле хотел И Сандра Маккракэн всё это увидела бы, не гоже позволять своей сучке увидеть, как на тебя надевают наручники, достаточно того, что она увидела, как тебя арестовывают. Тебе придётся иметь дело с моим адвокатом, пробурчал Брайан Липпи и залез на заднее сиденье. Джордж захлопнул дверцу и повернулся ко мне. Нам придётся иметь дело с его адвокатом. Кошмар, ответил я. Женщина чем-то ткнула мне в руку. Я повернулся и увидел, что это уголок закатаного в пластик водительского удостоверения. Вот она смотрела на меня, а мгновением позже склонилась над сумочкой, чтобы на этот раз достать из неё пару бумажных салфеток, но мне хватило времени, чтобы решить, что она трезвая. С мёртвой душой, но трезвая. Патрульный Джейкобью. Водитель утверждает, что регистрационный талон в кабине пикапа. Да, он у меня. Мы с Джорджем встретились у заднего бампера-пикапа с этими идиотскими наклейками. Я делаю то, что шепчут мне тихие голоса, и я ем о Миши. И я протянул ему регистрационный талон. «Она подтвердит?» — шепотом спросил он. «Нет». «Уверен?» «Более чем». «Попытайся». И Джордж вернулся к патрульной машине. Мой школьный приятель начал орать на него, как только Джордж всунулся в окно водительской дверцы, чтобы взять микрофон. Джордж его проигнорировал, натянул шнур на полную длину, чтобы разговаривать стоя на солнце. База, это шестой, как слышите? Я подошёл к открытой дверце кабины пикапа. Женщина затушила окурок в переполненной пепельнице, закурила новую сигарету. Рука с ней вновь заходила вверх, вниз, из подопавших на лицо волос вырывались клубы дыма. Мисс Макракан. Мы собираемся отвезти мистера Липпе в расположение части патрульного взвода Д на холме. Мы бы хотели, чтобы вы тоже поехали туда. Она покачала головой и пустила в ход бумажную салфетку, наклонялась к ней вместо того, чтобы поднести к лицу, отчего завеса волос становилась плотнее. Рука с сигаретой теперь лежала на колене, от неё поднималась струйка дыма. Мы бы хотели, чтобы вы тоже поехали, мисс Макракан. Я говорил как можно мягче, стараясь дать понять, что разговор этот останется между нами. Следуя рекомендациям психиатров и специалистов по семейной терапии, но что они понимают? Я ненавижу этих сволочей, это чистая правда. Они типичные представители среднего класса, от них пахнет лаком для волос и дезодорантом, и они твердят нам о рукоприкладстве в семьях и заниженной самооценке. Хотя сами понятия не имеют о таких местах, как Окру Класбург, вышедший в тираж, когда закончился уголь, а потом повторивший этот манёвр, когда сталь начали закупать в Японии и Китае. Разве такая женщина, как Сандра Маккракан, хоть раз в жизни сталкивалась с душевной теплотой, заботой, просьбой, не сопровождаемой угрозой? Может, в далёком детстве, но не в последнее время. Вот если б я схватил её за волосы, развернул к себе, чтобы она смотрела мне в глаза и закричал: "Ты поедешь, ты поедешь и напишешь жалобу, обвинив его в нанесении телесных повреждений. Ты поедешь, чёртова избитая сучка, паршивая давалка, вот кто ты, грёбаная подоскуха". Результат мог бы быть иным. Могло сработать. С ними надо говорить на их языке. Но психиатры из-за таких семейных отношений не хотят об этом и слышать. Не хотят верить, что есть язык отличный от того, на котором говорят они. Она опять покачала головой, не посмотрев на меня, курила и не смотрела на меня. Мы бы хотели, чтобы вы поехали туда и подписали протокол, в котором будет указано, что мистер Липпи вас избил. Вы должны это сделать, знаете ли. Мы, мой напарник и я это видели, мы ехали следом за вами. Я ничего не должна, ответила она. и вы меня не заставите. Она по-прежнему укрывалась за грязными тёмными волосами, но говорила тем не менее твёрдо и уверенно. Знала, что мы не можем заставить её выдвинуть обвинение, потому что не раз попадала в подобную ситуацию. И как долго вы собираетесь это терпеть, спросил я. Нет ответа. Голова опущена, лицо спрятано. Так должно быть. Она опускала голову и прятала лицо в 12 лет. Когда учительница задавала ей трудный вопрос или когда другие девчонки смеялись над ней, потому что грудь у неё начала расти раньше, чем у них, и она этого стыдилась. Для этого девочки и отращивали волосы, чтобы прятаться за ними. Но эти знания не добавляли мне терпения, наоборот. Потому что в этом мире человек должен уметь постоять за себя, особенно если заступиться за тебя некому. Сандра Она чуть передёрнула плечами, когда я назвал её по имени, а не по фамилии. Не больше того. Господи, как же они меня злили. Так легко сдавались, словно птички, которые не могли подняться в воздух. Сандра, посмотри на меня. Она не хотела, но я знал, что посмотрит. Привыкла делать, что говорили мужчины. По жизни теперь делала только то, что говорили ей мужчины. Поверни голову. Не посмотри на меня. Голова она повернула, но продолжала смотреть под ноги. Большую часть крови стереть с лица ей не удалось. Лицо мне понравилось, симпатичное, и не выглядела она такой дурой, как можно было подумать, глядя на её поведение. Но, видать, ей хотелось быть дурой. Я бы хотела поехать домой. Голос маленького ребёнка. У меня кровотечение, и мне надо умыться и переодеться. Да, я вижу. А что случилось? Ударилась об дверь, готов спорить, так и было. Совершенно верно, об дверь. В ее лице не читалось воинственности. Она не собиралась есть о Мишей, как ее бойфренд, просто ждала, когда все закончится. Придорожная болтовня — нереальная жизнь. Получать по морде — вот это реальная жизнь. Заглатывать сопли, кровь и слезы, словно сироп от кашля — вот это реальная жизнь. Я шла по коридору в туалет, а брай... Я не знала, что он там, как раз выходил, вот и ударил меня дверью. И долго это будет продолжаться, Сандра? Продолжаться что? Долго ты собираешься жрать его дерьмо? Её глаза чуть раскрылись и всё. Пока он не выбьет тебе все зубы. Я бы хотела поехать домой. Если я на виду справки в больнице Стетлера, сколько раз я найду там твою фамилию? Ты ведь часто натыкаешься на двери, не так ли? «Почему бы вам не оставить меня в покое? Я-то вас не трогаю. Пока он не проломит тебе голову, пока не оторвет задницу, я хочу поехать домой, патрульный. Мне хочется сказать, вот тут я понял, что проиграл, но не собирались лгать. Никакой игры и не было. Она бы так и сидела в кабине до скончания веков, а я мог разозлиться до такой степени, что потерял бы контроль над собой». И нажил себе неприятности. Например, ударил бы ее. Потому что мне хотелось ее ударить. Если бы я ее ударил, она бы поняла, что говорит с человеком. Я достал из кармана коробочку из-под картонной колоды, в которой держал визитки. Просмотрел их, нашел нужную. Эта женщина живет в Стэтлер-Виллидж. Она говорила с сотнями молодых женщин, такими же, как ты, и многим помогла. Если тебе понадобится бесплатная психологическая помощь, обратись к ней. Она тебя не бросит. Хорошо? Я протянул ей визитку, держа ее двумя пальцами правой руки. Она не взяла. Поэтому я бросил визитку на сиденье. Потом вернулся к патрульной машине за регистрационным талоном. Брайан Липпи сидел посреди заднего сиденья, натянув ворот футболки на прижатой к груди подбородок, смотрел на меня из-под сошедшихся у переносицы бровей, злобный, сердитый.